Глава вторая. Различение разрядов. Самое высшее – это знать, что не знаешь. Горе всех заблуждающихся в том, что они не знают, но думают, что знают. Многие вещи, события таковы, что они только кажутся таковыми, на самом деле таковыми не являясь. По этой-то причине и не переводятся погибшие царства и исчезнувшие народы. Есть такие травы – синь и лэй. По отдельности они смертельно ядовиты, но если принимать вместе, то действуют как лекарство для достижения долголетия. Крапива и трава дзинь ядовиты, но из них составляют противоядие. Лак и вода по отдельности текучи, но вместе отвертевают. Если же лак смочить, он растрескается. Золото и цинк мягкие, но если их соединить в сплаве, они станут твердыми, как сталь. Если потом в сплав нагреть, металл вновь станет текучим. Если одно вещество, когда его смачивают, трескается, а другое, когда его нагревают, становится текучим, значит разряды вещей твердо не определены, и по одному состоянию судить о них нельзя. Маленький квадрат обладает теми же свойствами, что и большой. Маленький конь обладает всеми свойствами большого, но маленький ум не то же, что большой. Среди лузцев был некто по имени Гунсунчо, заявлявший: "Я могу поднять мертвого". Когда его спросили, как это возможно, он ответил: "Я умею лечить односторонний паралич, поэтому". Если я удвою количество лекарства, употребляемого для лечения паралича, я смогу оживить мертвого человека. Так что среди вещей и есть такие, с помощью которых можно добиться малого эффекта, но невозможно добиться большого. Можно достичь половинного успеха, но нельзя достичь полного. Один знаток мечей сказал. Белый металл придает мечу твердость, желтый металл придает мечу гибкость, так что если смешать желтый и белый металлы, меч будет твердым и гибким, что и нужно для хорошего меча. Однако некто, желая поставить его в тупик, сказал Белый металл это то, что делает меч негибким, желтый это то, что делает меч не твердым." Следовательно, смешение желтого и белого сделают меч не твердым и не гибким. К тому же мягкое гнется, а твердое ломается. Если же меч будет гнуться и ломаться, разве можно его считать хорошим мечом? Меч по своему составу тот же, но один щел его хорошим, а другой плохим. В зависимости от способа рассуждения. Поэтому если при рассмотрении вещей применять слух и зрение, праздные болтуны прекратят свои речи. Если же не пользоваться слухом и зрением, то добродетельного правителя Яо станет невозможно отличить от тирана Дзе. Вот этим-то и озабоченные верные слуги и подданные этот способ рассуждения и отвергают достойное. Моральное сознание таково, что когда им руководствуются в малых делах, приобретают мало счастья. Когда же им руководствуются во всем, и эффект бывает великий. С несчастьем не так. Здесь даже малое хуже, чем ничего. Когда стреляют в цель, чем меньше мишень, тем интереснее. На охоте же, чем крупнее зверь, тем лучше. Одни и те же вещи бывают разными, в зависимости от условий. Как же можно все выводить путем рассуждений? Гауян Ин собирался построить себе дом, но плотник ему сказал, «Надо подождать, а то не получится. Дерево еще сырое, если положить на него штукатурку, его поведет. Если строить из сырого материала, то поначалу, может быть, и будет красиво» но потом все равно все развалится. Гауян Ин сказал, если судить по твоим же словам, то дом не может развалиться. Чем дерево суше, тем оно крепче, а чем известь суши, тем оно легче. Если на то, что постепенно становится прочнее, наложить то, что постепенно становится легче, конечно же, он не развалится. Флотник не знал, что ответить, подчинился приказу и сделал, как тот сказал. Дом после окончания работ выглядел прекрасно, но впоследствии действительно развалился. Этот гаоян Ин любил малую мудрость, но понимание больших закономерностей ему было недоступно. Скакуны Дзиао и Люэр, если повернуться спиной к солнцу и помчаться на запад. К закату все равно обнаружат солнце перед собой. Есть нечто, что глаз не может увидеть, а ум не в состоянии познать. То, что не поддается никаким расчетам. Поэтому, встречаясь с тем, что невозможно познать, мудрец проявляет сдержанность и не утруждает чрезмерно свой ум.